Ибулы подступали прямо к полю и были отгорожены от него высокой металлической сеткой, загнутой в сторону зрителей. 49.000 шотландских пенсов, заполнивших старинный Саутик-парк, истошными криками, ревом медных труп и трещёток приветствовали появление команд. Динамо выставило сильнейший состав: Рудаков, доценко Соснихин, Решка, Матвиенко, Медведь, Мунтян, Колотов, Трошкин Пузоч. Минницкий. Остальные игроки, тренеры и руководство делегации руководил поездкой начальник отдела футбола комитета по физической культуре и спорту при Совете Министра Украинской ССР, известный советский футбольный специалист, в прошлом тренер Динамо Олег Александрович Ошенков. Устроились в нише, укрытые от болельщиков специальным навесом. Хотя тогда в Глазго я был глубоко разочарован, что остался в качестве зрителя, Но, наверное, это было хорошо, что мне довелось наблюдать матч со стороны, а не принимать в нем непосредственное участие. Я получил редкую возможность наблюдать шотландцев в деле вблизи. Это была отличная команда. Подобное мне не приходилось видеть раньше. Высокие, отлично физически подготовленные шотландцы продемонстрировали богатейший арсенал средств современного футбола. В их действиях нельзя было увидеть ни малейшей небрежности. Они постоянно двигались по полю, создавая впечатление, что их в несколько раз больше, чем на самом деле. Они играли жестко, но ни разу не переступили к грань, отделявшую от грубости. Они хотели выиграть и не скрывали этого, но играли чисто, красиво, доставляя удовольствие зрителям. Надо отдать должное профессионалам, они думают не только об очках, Они заботятся о болельщиках, пришедших на них посмотреть. Двумя днями раньше мы видели шотландцев в кубковом матче со второразрядной командой, где они забили пять безответных мячей, и что же, они позволили себе расслабиться, ничего подобного. До финального свистка Салтика атаковал, создавал острые ситуации. Мяч в ворота Евгения Рудакова влетел на 15-й минуте. Когда шотландцы ловко разыграли стенку и Молодой Далглиш, воспользовавшись секундной потерей мяча динамовскими защитниками, оказался один на один с вратарем и сильно пробил в нижний угол, одно из уязвимых мест нашего великолепного голкипера. Между прочим, в программке, выпущенной к матчу, было сказано, что Великобритания видела всех трех великих советских вратарей: Хомича, Яшина и Рудакова. Если тактику хозяев можно было коротко охарактеризовать как планомерное давление, то динамовцы избрали путь контратак. Ближе других к успеху был Анатолий Пузыч. Он оторвался от увлекшихся атакой шотландцев и вышел на ударную позицию. Каким-то невероятным усилием вратарь хозяев с самыми кончиками пальцев дотянулся до мяча, тот изменил направление и врезался в штангу. А во втором тайме Веремеев он заменил медведя. Поскользнулся в решающий момент, и вторая стопроцентная возможность сравнять счет осталась нереализованной. Шарлансон тоже не удалось увеличить счет, К концу матча они выглядели уставшими, хотя и продолжали атаковать. Когда мы возвращались в автобусе к себе в гостиницу, настроение не было подавленным. Игра, несмотря на конечный результат, удалась, и это вселяло оптимизм. Из Глазго мы перебрались в Шоттл. И спустя 24 часа начался матч на сей раз с командой Шоттл Юнайтед. Столь короткий перерыв между двумя встречами диктовался твердыми правилами английского футбола, не позволявшими ни при каких обстоятельствах переносить игры внутреннего чемпионата. Это, конечно, сказалось на подготовке наших футболистов. На матч из Шоттл Юнайтед Динамовцы вышли еще полные полным от игры с Салтиком. Через 15 минут после начала счет уже был 2:0 в нашу пользу. Сначала Доценко добил отскочивший мяч, а затем Коватов прямо-таки выцарапал мяч из рук вратаря в пределах правил, конечно. Такое начало могло обескуражить кого угодно, но профессионалы отквитали один гол. Для меня этот день был памятным еще и тем, Что во втором тайме я заменил Пузыча и провел свой первый официальный международный матч, выступая за основной состав Динамо. Позже мне довелось участвовать в десятках международных встреч.